изучения. Когда во второй половине 1990-х годов я впервые взялся читать курс по марксистской социологии, идеологическая гегемония неолиберализма в России казалась не неколебимой, и сама мысль об изучении марксистской теории даже в академической среде казалась довольно дикой, не говоря уже о призывах к применению подобных идей на практике. Марксизм представлялся достоянием маргинальных политических групп, находящихся на периферии общественной жизни. В 2005 году, когда я заканчивал эту книгу, Москва была полна молодыми людьми, щеголяющими в майках, украшенных портретами Чегевары и Ленина. Марксизм был снова в моде. Киевский студент, приехавший на российский социальный форум со смесью удивления и восхищения, констатировал, что никогда не видел в одном месте такого скопления революционных пижонов. Мода на социальный радикализм отнюдь не гарантирует того, что теоретические идеи марксизма будут восприняты и использованы. Но смена общественного настроения – вызвано не только усталостью от многолетнего элитического господства либерализма. Спрос на марксизм существует объективно, и он будет существовать до тех пор, пока продолжает развиваться капитализм. Подъем антиглобалистского движения на Западе спровоцировал в России новый экспресс интереса к марксизму. Отечественные издательства стали в возрастающем количестве выпускать переводные книги, написанные английскими, французскими и немецкими левыми. В интеллектуальной среде стало хорошим тоном цитировать Герберта Маркузе, Вальтера Бениамина или Георге Лукача. В первой трети XIX века, когда среди образованных людей в России царило повальное увлечение Гегелем, появился знаменитый анекдот про то, как англичанин, немец и русский писали книгу о верблюде. Англичанин поехал в Египет, поселился там среди верблюдов, вошел к ним в доверие, ел их пищу, бродил вместе с ними в пустыне и в конце концов написал очень подробную эпическую книгу «Жизнь верблюдов». Немец, напротив, заперся в своем кабинете из глубин, своего духа начал выводить чистую идею виблюда. Когда он наконец вывел ее, то написал длинный трактат о сущности верблюда. А как поступил русский? Он вообще ничего не делал, дождался, когда выйдет книга немца, и затем перевел ее на русский язык с большим количеством ошибок. Современное увлечение марксизмом во многом напоминает ситуацию, описанную в анекдоте полуторавековой давности. До тех пор, пока теоретические знания остаются отолваны от политической и социальной практики, их ценность не слишком велика. Мода на западную левую культуру существует как бы параллельно с общественно-политической жизнью. Такой абстрактный марксизм не имеет ни смысла, ни идеи. Грамши называл марксизм философией практики, прекрасно осознавая, что именно связь с политической и социальной борьбой делает подобные идеи значимыми и эффективными. История марксистских дискуссий неразрывно связана с развитием левого движения и рабочих организаций. Слабость западного марксизма состояла именно в том, что он не мог преодолеть разрыва между все более академической теорией и все более оппортунистической бюрократизированной практикой политических организаций. Попытка вырваться из академического гетто предпринятая в конце 1960-х годов была многообещающей, но завершилась неудачей. Оборотной стороной бестолкового путинизма стало столь же бестолковое сектанство многочисленных ультралевых групп, обожающих рассуждать о рабочем классе, но одновременно глубоко презирающих массу наемных работников неспособных оценить их революционные идеи. Беда, однако, не в том, что массы равнодушны к революционным идеям, а в том, что идей никаких нет, есть пустые слова. Между тем другого пути, кроме соединения теории и политики, просто нет. Либо мы сделаем теорию основой практической стратегии, либо мы обречены тупо топтаться на месте повторять одни и те же ошибки и утешать себя сектантскими заклинаниями. Левая интеллигенция обязана участвовать в политике, принимая на себя моральную ответственность за свои действия, совершая и преодолевая неизбежные ошибки, делая непростой ежедневный тактический выбор. Это гораздо менее приятно, чем сидеть в тиши кабинетов. Это неблагоданный труд, ибо... Политические споры ведутся отнюдь не в соответствии с галантными правилами академической дискуссии. Надо держать удар, сохранять достоинство, не теряя самообладание, критически оценивать собственные действия. Несмотря на все трудности и неприятности, эта работа придающая жизни смысл. С другой стороны, растущее число левых активистов нуждается в теории. Перефразируя знаменитую французскую пословицу «О войне и генералах», можно сказать, что марксистская теория слишком важна для социалистической практики, чтобы доверять ее профессиональным теоретикам. Совершенно не обязательно каждому активисту быть глубоким за таком теории, но движение будет эффективно лишь тогда, когда у его участников будет хотя бы базовая теоретическая культура, позволяющий ориентироваться в происходящем, принимать осмысленные решения, а главное – понимать друг друга. Левым совершенно нет необходимости достигать идейного единства по всем проблемам. Многоцветное и многообразное движение, противостоящее сегодня капитализму, не может и не должно быть механически сведено к общему знаменателю. Тем более, что вся история развития марксизма представляет собой историю дискуссий и споров, в которых рождается не только научная истина, но, что не менее важно, политическая стратегия. Однако для того, чтобы споры были конструктивны, чтобы они двигали нас вперед, необходим общий язык, единая система основных понятий, без которой мы просто не будем способны к эффективному совместному действию. Именно эту роль должна сыграть марксистская теоретическая культура. Если она не станет среди левых массовой, если она не вытеснит всевозможные легенды и мифы переходного периода, у левых в нашей стране нет будущего. В середине 1990-х годов, когда неолиберализм торжествовал в политике и идеологии, Ему противостояла разрозненная и дезориентированная оппозиция, в сознании которой дремущие представления провинциальных чиновников смешались с обрывками националистической пропаганды и случайными фразами, подщепнутыми из советских учебников максизма-ленинизма. На фоне такого идеологического безумия даже самые примитивные идейные конструкции советского периода казались утраченным достижением. Впрочем, вернуться в прошлое не дано никому, а главное, в этом нет никакого смысла. У нас есть будущее. Не надо при революции 1917 года. Надо думать о том, как совершить свою собственную. Размышлять об истории необходимо, но лишь с одной единственной целью – самим творить историю. Идеологический мусор 1990-х годов должен быть выметен. Пространство расчищено не ради восстановления эстетической красоты оригинальной марксистской теории, а ради успешного антикопелектического действия. Надо, говоря словами Беккальда Брехта, научиться не смотреть, а видеть. Понять логику и усвоить язык классовой борьбы, не теряя способности критической самооценки, надо решать вопросы организации тактики, надо создавать новые общественные ситуации, которые сами по себе станут предметом теоретического анализа. Мысль, не связанная с действием, мертва, даже если она кассива. Но и действие должно быть пронизано мыслью. Альтернатива капитализму рождается не в кабинетах теоретиков, а на улицах на предприятиях, в повседневной борьбе. Именно эта борьба двигает вперед общественную мысль. Капитал остается опасной книгой до тех пор, пока существуют опасные люди, способные ради своих убеждений на решительный поступок. К счастью, таких людей становится все больше. В истории марксизма были и победы, и поражения. Были моменты идейного подъема и периоды упадка. Это история индивидуальной мысли и классового сознания, история ошибок и достижений. История, которую многие очень хотели бы забыть. Но пока есть люди, готовые критически мыслить и ответственно действовать, эта история продолжается.